Глава восьмая. Я растерянно посмотрел на него. Ну, «Что-то в тебе изменилось», — прищурился Волгрус. «Это новая прическа», — улыбнулась я, а по спине пробежал холодок. И тут можно понять, почему он так сказал. Как ни крути, а все присутствующие на балу более-менее друг друга знали. Где-то родственники старшие знакомы, где-то по работе либо по службе, где-то учились вместе. В общем, так или иначе, все знают или слышат о каждом. То есть Стенси мог знать Маризу, но он старше ее лет на пять. Значит, они где-то пересекались, и вполне возможно, что общались. Ведь не просто так он это сказал. Надо будет родителей Маризы пораспрашивать насчет того, какие у них отношения с семьей Стенси. Сейчас нужно использовать все, чтобы выжить и лучше подальше держаться от волгурса. Ну возможно продолжил он, сжимая мою талию. Вот это мне совсем не нравилось. От главного героя стоило бы держаться подальше. И вообще, ему уже пора искать Лили, а то на нее Маркус там покушаться может. Вот. Вспомнила про него, и настроение опять начало портиться. Хотя по книге Мариза задерживала Волгруса от того, чтобы тот сорвался за Лили. Вешалась ему на шею, а тут уже играла другая мелодия, а мы стояли и покачивались ей в такт. Мимо нас шуршали другие парочки. У меня хоть и была мысль, чтобы как-то договориться с главным героем, но она в мику улетучилась. Ему уже уготована участь быть с главной героиней, и уж точно не со мной. «Ладно, я думаю, что отклик мы отработали», — сказала я, прикасаясь к его рукам. «Да, точно», — сказал Волгрус, не сводя с меня взгляда. «Вот и отлично». Волгрус, как истинный джентльмен, подставил свой локоть. Я взялась за него, и мы проследовали к столам. И это, к счастью. На мою беду туфли стали натирать ноги. Как бы я их ни выкручивала, но боль ощущалась еще какая. Наконец-то можно было искать себе нового жениха. Волгрус пару минут потоптался рядом. Ощущение, что он хотел завязать еще какой-то разговор, но мне было не до него. Я глазами искала Томаса. Да что ж такое, никак не могла его найти. Еще и ноги болели. «Мариза!» Начал Волгрус. Я перевела на него взгляд. «Что?» Перестань, не надо портить жизнь мальчику. Я про Томаса, у него потенциал сильного дракона, продолжил Стенси. Я не порчу. Ты слабый энергик, продолжил Волгрус. Сильные драконы тебя не возьмут из-за долгов семьи. Ох, не волнуйся, перешла я на ты с ним. Ну правда, если он может, то почему бы и нет, но все же стоило вести себя как представительница этого мира. «Я имею такое же право искать себе жениха, как и все здесь. Если кому-то нужен энергик, то меня возьмут и в невесты, и в жены. К тому же даже на меня найдется дракон». Выдала я, надеюсь, что сказала нормально. Волгрус хмыкнул. «И все же, даю совет. Томас не для тебя». Как и ты посмотрела на него. «Ух, какое пламя там! У него карие глаза, в которых мелькнуло пламя. Я такое же видела у Маркуса». «Я сам выбираю себе невесту, и свой выбор уже сделал», — лениво сказал он. «Даже несмотря на то, как ты старалась». Я вновь улыбнулась ему, всем видом показывая, что мне уже неинтересно. И вообще, не объяснять же ему, что мне всего лишь необходима защита, и ничью жизнь я портить не собираюсь. Волгрус обвел меня в очередной раз взглядом и отошел в сторону. Наверное, пошел искать Лиля. Я... я же аж на носочки встала, чтобы высмотреть, где там Томас. И нашла его. Стайка других энергичек окружила парня. Так, я его первого видела, а парень стоял раскрасневшийся, и я направилась в его сторону. «О, а вот моя невестушка!» Послышался знакомый голос, и я тут же напряглась. Рядом повеяло острым ароматом ликут. Я закатила глаза, только его тут не хватало. «Я еще не твоя невеста!» Тут же улыбнулась я ему, стараясь, чтобы улыбка выглядела как можно более маньячной. «У меня есть полное право до конца бала найти себя другого жениха!» Аликот криво усмехнулся. Мы находились неподалеку от танцпола, та самая граница, куда танцующие еще не попадали, но окружили рядом. «Ну да не найдешь ты тут никого», — продолжил он. «Кто на тебя позарится? Твоя семья в долгах». «Зато твоя не против выплатить». Я приподняла бровь. «Ну видишь, я же согласился». Тут же продолжил Девангин. Но я-то знала, почему. Он хотел получить свободный доступ к связям отца Маризы. Но, насколько я поняла, то Ликуд еще не выплатил долг, а только собирался, вот и примчался тогда, вторым. Ведь Мариза могла успеть что-то сделать с Волгрусом. Если бы у нее получилось, конечно. Но это уже совсем другая история. Зато Дивангин сюда прискакал, видимо, подумал, что могут увезти такую ценную невесту. Не думаю, что он внезапно восплывал чувствами к Маризе. Да-да, верю-верю, на нас начали коситься. «Ну, еще не поздно все отменить», — ответила я, приглушая голос и скрестила руки на груди. «Еще раз говорю, присмотритесь на балу, может, и для вас энергик получше найдется». Дивангин хмыкнул, а затем двинулся на меня. Может, здесь и есть синергики получше, но ты, Драгуша, все же станешь моей женой. Я вздернула голову. Вот еще. Я не собиралась, только хотела сделать от него шаг, как он тут же попытался схватить меня за руку. Я дернулась, чуть ли не сталкиваясь с кем-то из гостей бала. Дивангин тут же поднял руку в примирительном жесте. «Пропусти», — процедила я, глядя ему в глаза. «Ты еще не поняла?» Он склонился ко мне. «Ты моя невеста». Он вновь протянул ко мне руку, и тут я почувствовала странное тепло, пробежавшее от пяток до макушки. На кончиков пальцев миг появился жар. Рука дивангина скользнула по воздуху рядом со мной, а его самого оттолкнула на шаг от меня. Я перевела взгляд на свои сияющие зеленоватые свечением ладони. «Ты после отклика?» Дивангин посмотрел на меня. Я же стояла и смотрела на свои руки. Ох, ничего себе, что это такое? И тут же вспомнила, как у Лили был отклик с Волгрусом книги, Тоже жар по телу, всплеск магии и так далее. Вот и со мной произошло нечто похожее. «Да», — сказала я. Дивангин чуть ли не пыхнул от гнева пламенем. «Если он тут что-то подожжет своим яростным взглядом, то будет так себе. Все же королевский замок». «Раз так...» Он вновь надвинулся на меня и процедил. «Чей это отклик? Неужели этого дракона-молокососа?» Я посмотрел на него. «А ты думала, тут никто не сказал бы мне?» «И что, ты точно так же можешь выбрать другую девушку», — сказала я. «Спокойствие, только спокойствие. Хотя было что-то в дивангине, чего хотелось сбежать и спрятаться». «Ну вот именно, что мог. Тут как раз была весьма сильная энергичка». Задумчиво протянул он. Прекрасно, совет вам, да, любовь. Я помахала ручкой и направилась в сторону Томаса. Он что, рассчитывал, что я кинусь его объятия с фразой О, нет, Дивангин, не покидай меня! Мне тут же придется своего кавалера отбивать. Вот только Дивангин был другого мнения. Он вновь подошел ко мне. Пошли, потанцуем, тут же сказал он. Не думаю, что у моей невесты тут полно желающих. Братец. Послышался жесткий низкий голос. «Рад тебя здесь видеть». И вновь у меня по телу прошла приятная дрожь. Да что ж такое? Маркус Лейкут остановился рядом с Тами. Дивангин стрельнул в меня глазами, будто предупреждая о чем то Но мне было плевать на то, что он там себе придумал. «А, Маркус». На лице Дивангина появилась улыбка, когда он обернулся. «Не думал, что ты придешь. «Маркус скептически посмотрел на брата. Я же закатила глаза. Как бы он ни пришел, ему же такому загадочному и скрытному нужно было прийти сюда, чтобы познакомиться с Лили, По-другому никак».